Глава восьмая Один из кристаллов, расположенных на панели управления визуализирующим окном, активно замигал, что означало, где-то происходит еще одна заварушка. Я нехотя кивнул представленному к панели аспиранту, и тот принялся крутить рычаги. Через полминуты мы наблюдали драку двух столкнувшихся на пересеченной местности отрядов. Первогодки запомнили слова о том, что являются условными противниками, и увлеченно убивали друг друга. Снаряды использовали грамотно, что радовало. Но стычка все равно не вдохновляла. После выкрутасов леди это было не то. Новое мигание кристалла, снова переключение. И мы пронаблюдали сложную переправу, по итогам которой я ощутил себя пророком. Команда во главе с бостом все же уронила леди Дарину в воду и ту утащил поток. После этого все, не сговариваясь, посмотрели вправо. Именно там протекала река, и пусть плыть леди Дарине было еще далеко, и имелся небольшой шанс выбраться на берег раньше, не достигнув командного пункта, магистр Тринг медленно поднялся. «Пойду проветрюсь», — направляясь к берегу, хумура сказал он. «Мы проводили преподавателя по физической подготовке взглядами и слаженно кивнули Форгину, который сказал, «Может, все-таки по Элю?» Робку из бочонка выбили магией, затем наполнили кружки и вновь уставились на прямоугольник, висящего в воздухе окна. Время то бежало, то ползло, но итог оставался неизменным. Леди двигались с лучшим результатом. Это удивляло и все-таки возмущало. При всем уважении к их заслугам такого быть не должно. Мне и не мне одному даже хотелось вмешаться перекинуть расставленные на маршруте ловушки и предупредить поджидающих в засадах старшекурсников. Но мы этого не сделали, потому что... Для старших курсов это тоже учение, процедил я. Пусть реагируют. Но места, где ждать первогодок, явно выбраны с какой-то ошибкой, возразил кто-то. А кто мешает им поменять дислокацию? Недобро парировал я. Разумеется, я болел за парней. «Парни — это сила. Учились несколько лет, приобретали опыт, сдавали экзамены. Они не могут проиграть, да еще... леди». Последнее я произнес вслух, и меня поправили. «Курицам». Пауза, и прозвучала поправка на поправку. «Курочкам», — сказал магистр Хип. «Курочки — это как-то нежнее». Командный пункт затопила гробовая тишина. Все и каждый, включая помогающих аспирантов, вперились в прямоугольник. А через несколько минут тишину сменил целый шквал многоголосых звуков. Эмоций было слишком много, выдержки не хватало. Причем в адрес леди летели самые разные слова, от криков восхищения до брани. Что сделали курочки? Вычислили вторую и главную засаду. Пока половина смешанной группы пятой плюс третьей курсы поджидали их возле дороги, наши леди прокрались прямо к лагерю и спокойно, без потерь со своей стороны, закидали снарядами тех, кто расслаблялся у костра. Причем сделали это бесшумно, насколько мы могли судить. Но простой победы дамам показалось мало. Их по-прежнему ждали у дороги, а они приказали трупам перейти на край лагеря, а сами оприходовали два вертела с запеченным над углями мясом. Кажется, там были дикие кролики с весьма аппетитной хрустящей корочкой. Леди просто сели и, не стесняясь кадетов, съели все. Лишь после этого, махнув рукой на несчастную, ничего не подозревающую засаду, продолжили путь. — Да они не леди, они бандитки! — воскликнул в возмущении Форгин. Его поддержали. Изображение в окне перемещалось вместе с дамами, переходя с одного проецирующего кристалла к другому. Я сурово вглядывался в фигуру Августы. После изъятия леди Дарины в группе так и не появилось лидера. Но Августа в какой-то мере претендовала на эту роль. Решение оставить за спиной группу диверсантов выглядело не самым удачным. Но оно было куда безопаснее, чем попытка подкрасться и добить оставшихся. Девушки выбрали другой приоритет – приближение к цели. Без особого труда они отыскали трофеи, которые необходимо было доставить в контрольную точку, и миновали опасный сектор раньше, чем засада обнаружила в лагере трупы. Гнаться за наглыми девицами было поздно, группа засады осталась ни с чем. Лишь в самом конце, чуть не дойдя до пункта, курочки все-таки нарвались – Только не на старшие курсы, а на своих. Завязалась драка, полетели снаряды. И пусть леди были не такими меткими, зато в результате проявленной ранее разумной боевой политики боеприпасов у них оказалось больше. Но досматривать бой я не стал. Просто выводы уже сделал и оценки выставил. А самое мерзкое, я, кажется, понял, что заставляла леди Эстирт, а маршрут задавала именно она петлять, уходя от тропы. Леди не дракон, но у нее предрасположенность, а то, что мы наблюдали, очень напоминает инстинкты второй ипостаси. Августа слишком готова стать воплощенной. Слишком. И из нее может получиться такая ящерка, что плохо будет всем. Я даже хотел застонать. Пожалеть себя и решить, что вот она, плата за все прегрешения. Но от терзания отвлекла портальная вспышка и появление облаченного в дворцовую форму посыльного. Я скривился, а посыльный заозирался и, обнаружив мою скромную персону, бодро поспешил навстречу. В руках он держал неприятного вида конверт. Августа. Последняя встреча с условным противником получилась до ужасного обидной. И ладно бы это оказались старшекурсники, так нет же, свои. Парни двигались по собственному маршруту к собственному трофею и вполне могли пройти мимо. Но решили заработать дополнительные баллы. Ну, а мы попались. С момента перехода на полигон я безоговорочно доверяла интуиции, а тут произошел сбой. Я усомнилась, подумала, а правильно ли мы идем, ведь ни одной толковой ловушки. Вдруг это признак того, что введу группу в ложном направлении. Еще и Ольс Флавии разнылись, а странные кристаллы, которых было на полигоне огромное множество, и которые были прямо-таки ввинчены в стволы деревьев и прочие элементы ландшафта, стали попадаться гораздо чаще. Эти кристаллы раздражали. Еще утром, когда я случайно заметила первый из них, интуиция зашипела змеей. И вот неглубокий овраг. Мои сомнения, разбавленные каплей страха, нытье уставших девчонок и чутье словно уснуло. Мы выбрались из оврага. Я, вспомнив карту, указала направление, и тут появились сокурсники. Выпрыгнули, как лось из кустов. Причем всего в нескольких шагах виделся воткнутый прямо в землю шест с нашим трофеем, позолоченным кинжалом. А чуть дальше светлела поляна. И если я правильно прочитала карту, поляна могла оказаться тем самым заветным пунктом «Б». Невероятно. Но мы все же выполнили это задание. В драке с парнями, а сокурсники не ожидали от нас ни меткости, ни такого количества сохраненных снарядов, выжила столь любимая мною миоль. По правилам убитые должны молчать, но валета все же прошипела. «Хватай трофей и беги!» Миоль в кои-то веки не спорила. Словно оправдываясь за промах с парализующей ловушкой, бледная вскочила и действительно побежала. Сокурсники, а среди них выживших не наблюдалось, принялись громко протестовать, на что Валета подхватила свежий снаряд и, невзирая на свою трупность, засветила одному прямо в лоб. Через несколько бесконечных минут со стороны поляны послышался тройной удар гонга. Спустя еще минуту рядом с нами вспыхнул портал, из которого вышел магистр Острис с вопросом. «Ну и чего сидим?» Нам позволили прогуляться до поляны, где обнаружился большой каменный круг-подставка. В его центре торчал позолоченный шест, и я подумала, что привязывать кинжал к палке и называть всю эту конструкцию трофеем как-то странно. Но опытным военным видней. Что касается Миоль, она сияла. Стояла, в грудь, словно ждала медаль. Пенелопа, глядя на это, не выдержала. Если бы она не поскользнулась и не упала в самом начале боя, фиг бы она там стояла. Сказано было тихо, но кому надо, услышали. Даже до Остриса долетела и... «Леди Пенелопа, что за выражение?» — воскликнул он. И столько искреннего осуждения в голосе, что у Пенелопы порозовело лицо. Зато Миоль было плевать на некоторую нечестность момента. Девица ликовала. Мы переглянулись и, поразмыслив, решили порадоваться вместе с ней. Ведь мы все-таки выполнили задание. Значит, мы молодцы, вернее, умницы. А когда выяснилось, что мы стали самыми первыми и пока единственными, счастью не было предела. Зато мужская часть компании, включая всегда доброжелательного магистра Остриса, выглядела хмуро. После осмотра поляны и извещения о победе преподаватель повернулся к одному из деревьев и замахал рукой. Ждать пришлось долго. Но в итоге на поляне появился лорд-директор в сопровождении помятой и словно бы смущенной Дарины. Вот теперь-то я по-настоящему напряглась. Умом понимала. Эрвин будет недоволен, ждала грома и разрушительных молний. Однако директор держался гораздо лучше лояльного Остриса. Только уголки губ странно подрагивали. И чувствовалось в этом мимическом элементе что-то не то. После вчерашней великолепной тренировки хотелось поверить, что воплощенный радуется за нас, возможно, даже гордится. Но меня внезапно посетила другая мысль, тревожная и удивительно четкая. Эрвин улыбается потому, что что-то замыслил. У него появился некий нехороший план. «Леди!» — воскликнул тем временем Эрв, причем на меня даже не взглянул. «Это отличный результат. Поздравляю!» Миоль засияла пуще прежнего, а поверженные сокурсники превратились в грозовые тучи. «Вы можете быть свободны, девушки!» — добавил директор чуть менее восторженно. — Возвращайтесь в школу и отдыхайте. После этого для нас сотворили портал. Ну, а парней попросили остаться. И в этот миг я поняла, что странно дрожащие уголки губ точно не самое худшее. Парням не повезло гораздо больше. Впрочем, учитывая их нападение, по делам, Более того, а вдруг, невзирая на ворчание моей вновь проснувшейся чуйки, в задумке Эрвина нет ничего ужасного. «Что, если это наоборот хорошо?» Я задумалась, пытаясь сообразить, чего такого хорошего, но однозначно неприятного может придумать Эрвин. Однако озарение не случилось. Возможно, моя интуиция собиралась что-то шепнуть, только ее отвлекли. Не успели мы с девочками переместиться во внутренний двор замка и направиться к двери, ведущей в жилой корпус. Как рядом прозвучало напряжённое и слышное исключительно мне. «Августа, стой. Говори подругам, что тебе срочно нужно в библиотеку и бегом за мной». Заметив рядом золотого дракончика, я едва не споткнулась. Притормозила, вздохнула и... Да, все таки сказала. Тот факт, что я вся в грязи и краске, девчонок, конечно, смутил, но я заявила, что все это мелочи, и что мне срочно нужно проверить одну вещь. После этого развернулась и торопливо зашагала в противоположную сторону. А когда завернула за угол, надежные стены замка исчезли, вокруг снова вырос лес.